Глава 2. Заводится шведский седан, в который раз отказался, и Элизабет пришлось ехать от Фенчердж-стрит поездом, составленным из недавно появившихся на британской железной дороге, открытых с проходом посередке вагонов, сиденья которых были обшиты новеньким оранжевым плюшем. Она купила с разъезжавшей по вагону тележки кофе, поморщилась, когда обжигающая горячая жидкость просочилась из-под крышки стаканчика и попала ей на руку. Когда кофе чуть остыл, выяснилось, напиток настолько пропитался витающими в воздухе ароматами дизельного топлива и сигаретных окурков, что трудно было сказать, где кончается один и начинается другой. Отопление вагона работало в полную силу, и казалось, что большинство пассажиров, глядевших в окно на проплывающие мимо эссекские равнины, было на грани обморока. Днем раньше Элизабет созвонилась со старшей медсестрой дома престарелых, и та сказала, что многого ожидать от Брэннона не стоит, но если Элизабет приедет, он с ней встретится. Предстоявшее свидание с человеком той давней эпохи волновало Элизабет. Она чувствовала себя историком, который, перерыв немало трудов по интересующей его теме, вдруг получил в свое распоряжение никому неизвестный первоисточник. Брэнон Рисовался ее воображение не очень ясно. Она понимала, конечно, что он старый, даже, судя по словам сестры, дряхал, но все равно почему-то представляла его себе в мундире и при пистолете. Когда она вышла из здания вокзала в саут лил дождь. Элизабет села в стоявшее на площади синее такси. Машина ехала по поблескивавшим улицам, потом по набережной мимо длинного заброшенного пирса и обветшал их отелей времен регенства. Такси поднялось на холм, и водитель указал Элизабет на косу, возле которой стояла суденышка, ловившая рыбу посредством огромного всасывающего шланга, протянутого к самому краю косы. Приют оказался большой викторианской постройкой из красного кирпича, едва различимой под паутиной пожарных лестниц. Элизабет расплатилась с таксистом и вошла внутрь. В стойке регистраторши великаменные ступени. От вестибюля во всех направлениях расходились просторные коридоры с высоченными потолками. Регистраторша была пухленькой женщиной в сиреневом кардигане и очках в черепашьей оправе. — Он вас ждет? — Думаю, да. Я договорилась со старшей сестрой, миссис Симпсон. Регистраторша набрала на телефоне две цифры. — Да, посетительница к Бреннану. — Хорошо. «Да», — она положила трубку и сказала, «к вам сейчас выйдут». И снова взяла со стойки журнал, который читала перед появлением Элизабет. Элизабет взглянула вниз на свою юбку, стряхнула с нее пылинку. Появилась женщина в форме медицинской сестры, представилась миссис Симпсон. «Вы к Бреннану, да? Если не возражаете, заглянем на минутку в мой кабинет». Пройдя несколько ярдов по коридору, они вошли в жарко натопленную комнатку с несколькими канцелярскими шкафами. На стене висел календарь с фотографией котенок в корзинке. На столе горшок с паучником, чьи зеленые и с белым побеги свисали почти до пола. «Вы ведь у нас впервые, верно?» — спросила миссис Симпсон. Она оказалась на удивление молодой прогидрольной блондинкой с ярко накрашенными губами. Форма сидела на ней как-то криво. «Вы должны понять одну вещь. Некоторые из наших постояльцев провели здесь почти всю жизнь. Приют — это все, что они знают и помнят». Она подошла к шкафу, вытащила папку. «Да, вот он, ваш мистер Бреннон. Принят в девятьсот девятнадцатом. Выписался в двадцать втором. Вернулся в двадцать третьем. С тех пор здесь живет за государственный счет. Родственников в живых не осталось. Сестра умерла в пятидесятом. Элизабет быстро прикинула. бреннан провел в приюте почти шестьдесят лет. В большинстве своем наши старожилы очень невежественны, совершенно не в курсе того, что происходит в мире. Мы стараемся, чтобы они слушали радио, читали газеты, но они плохо понимают, о чем идет речь. А что с ним стряслось, с мистером Брэнноном? «Ампутация», — ответила миссис Симпсон. «Сейчас посмотрю». Да, ранен во время последнего наступления в ноябре 918-го при разрыве снаряда. Левую ногу отняли в полевом госпитале. Вернулся в Англию. Госпиталь в Саутгемптоне переведен в Северный мидлсекс затем в Рахамптон. К нам попал в сентябре 19-го. Ну а кроме того, шок от контузии. Знаете, что это значит? Психическая травма. Да, в общем и целом, слабоумие. «Кто-то с этим справляется, кто-то нет». «Ясно. А он сможет понять, кто я?» «То есть, если я объясню, зачем приехала?» «Похоже, я недостаточно ясно выразилась». «За благовоспитанностью миссис Симпсон замаячила раздражение». «Этот человек живет в собственном мире, как и все они. Наших нисколько не интересует». Разумеется, некоторые на это попросту не способны, но они получают здесь все. Пищу, одежду, все. — А посетители у него часто бывают?» Миссис Симпсон усмехнулась. — Часто? — Скажете, тоже. — Последним был... Она справилась в лежавшей перед ней папки Последней была его сестра в 949-м. Элизабет опустила взгляд на свои ладони. — Ну, хорошо, если вы готовы, я отведу вас к нему. — «Не ждите слишком многого, ладно?» Они пошли по зеленому линолеуму коридора. Кирпичная кладка стен была закрыта плиткой до половины человеческого роста, а дальше уходила к цилиндрическому своду потолка, с которого свисали на длинных витых шнурах желтые лампы. Сделав поворот, за ним еще один, они миновали наполненные корзины для белья, затем две вращающиеся двери, из-за которых пахнуло капустой и мясной подливой, Впрочем, ароматы эти быстро сменились вездесущим запахом дезинфекции. И, наконец, синяя дверь. «Комната отдыха», — сообщила миссис Симпсон, — и распахнула дверь. Вдоль стен во множестве сидели старики. Одни в инвалидных креслах, другие в обычных, со светло-коричневой пластиковой обивкой. Он у окна. Элизабет пересекла комнату, стараясь набирать в легкие поменьше жаркого затхлого воздуха, который попахивал еще и мочой, и подошла к маленькому, сидевшему в инвалидном кресле, мужчине. Ноги его прикрывал плед. Она протянула ему руку. Он поднял взгляд вверх и руку принял. — Не тот, — сказала от двери миссис Симпсон. — У следующего окна. Элизабет улыбнулась мужчине, выпустила его руку Сделала еще несколько шагов. Пол в центре комнаты был застлон ковром, оранжевым с коричневым рисунком. Зря она сюда приехала. Еще один старик сидел в инвалидном кресле, точно птица на жердочке. На носу толстые очки, скрепленные с одной стороны клейкой лентой. За ними Элизабет увидела водянистые голубые глаза. Она опять протянула руку. Мужчина не шелохнулся, и Элизабет сама взяла его лежавшую поверх бедра ладонь, сжала ее. Ей было неловко. Она ощущала себя незваной гостьей. «Господи, зачем только она сюда прикатила из какого-то дурацкого тщеславия, из совершенно идиотской прихоти, заставляющей копаться в воображаемом прошлом». Она пододвинула к себе стул и снова взяла ладонь Брэннона. «Я Элизабет Бенсон. Приехала навестить вас. Вы мистер Брэннон?» Голубые глаза Брэннона вытаращились в удивлении. Элизабет почувствовала, как он сжал ее ладонь. Головка у него была крошечная, волосы не столько седые, сколько бесцветные, немного засаленные, прилизанные. Она сделала вид, что хочет отнять у него руку, однако Брэннон ее не отпускал, и Элизабет придвинула свой стул поближе. «Я приехала, чтобы увидеть вас. Приехала, потому что вы, я думаю, знали моего дедушку, Стивена Рейсфорда, во время войны. Вы его помните?» Брэннон не ответил. Элизабет оглядела его. Колосатая шерстяная рубашка с застегнутой верхней пуговицей, но без галстука, кардиган ручной вязки. Он был таким маленьким, одноногим, потерянным. Интересно подумала Элизабет, сколько он весит. «Вы помните войну? Вообще то время, помните?» В глазах Брэннона по-прежнему плескалось удивление. Он явно не понимал, что происходит. «Хотите, я расскажу вам что-нибудь?» Или нам лучше просто помолчать?» Он по-прежнему не отвечал. Элизабет улыбнулась ему и накрыла его ладонь своей, свободной. Она тряхнула головой, откидывая упавшую на щеку прядь волос. Бреннон заговорил тихим, высоким, почти женским голосом. Голос пробивался сквозь толщу булькавшей мокроты. Элизабет слышала, как она колышется в груди Брэннона. Произнеся несколько слов, он останавливался, чтобы глотнуть воздуха. «Такой салют! Мы все там были, вся улица, танцевали, не возвращались домой всю ночь. Барбара и я...» Моя сестра, она упала во время затемнения. Каждую ночь приходилось шторы задёркивать. Упала с лестницы. Ваша сестра упала с лестницы? Была одна песня. Мы тогда все её пели. Он набрал в грудь побольше воздуха и попытался спеть для Элизабет. А войну вы помните? «Можете рассказать что-нибудь про моего дедушку?» «Осаду кинга сняли, вот что! Нам дают такой плохой чай, не могу его пить! Навозная жижа, а все Гитлер проклятый!» Его рука понемногу согревалась между ладонями Элизабет. В комнату въехала тележка с чаем и, металлически полязгивая, направилась к ним. «Приветик, Том! Да у тебя гости!» — прогудела толкавшая тележку женщина. «Что ты делаешь с такой хорошенькой девушкой? Опять за прежнее принялся? Знаю, я тебя старого прохвоста. Я чаек вот здесь оставлю, ладно?» Она опустила чашку на столик рядом с локтем Бреннона и доверительно сообщила Элизабет. «Никогда его не пьет. Хотите чашечку?» «Спасибо». Тележка покатила дальше. Элизабет пригубила чай, почувствовала, как горло ее восстает против ни на что не похожего вкуса и поспешила вернуть чашку на блюдце. Она оглядела комнату. В жаркой духоте сидело десятка два человек. Никто не разговаривал, впрочем, один старик слушал что-то по маленькому радиоприемнику. Все смотрели перед собой. элизабет попыталась Что это такое провести шестьдесят лет в подобном месте, где один день ничем не отличается от другого?» Брэннон заговорил снова, беспорядочно перескакивая с воспоминания на воспоминание. Слушая его, Элизабет начала понимать. Он уверен, что живет в том времени, которое помнит. Оно-то и стало для него настоящим. А помнит он по большей части рубеж двух столетий — и ранние сороковые бомбежки Лондона. Элизабет еще раз назвала имя деда. Если Брэннон не откликнется на него, она оставит старика в покое, не будет больше лезть в дела, которые ее не касаются. «Мой брат, я вернул его все как надо. Всегда о нем заботился, вот так». «Ваш брат, он тоже был на войне, воевал вместе с вами и...» и с моим дедом, с капитаном Рейсфордом. Голос Брэннана окреп. Мы все считали его чокнутым, этого капитана, и сапера, который с ним дружил, тоже. Мой приятель Дуглас говорил «Странный мужик», но обнимал его, когда он умирал. Они все были чокнутыми, даже Прайс, команд-сержант. В день, когда все закончилось, он выскочил из землянки голым, Его увезли в психушку. Опять мне чай принесли. Я же говорил, не хочу. Мой брат был добрый. И рыбу ловил вкусную. Кусочек рыбки — отличная штука. Видели бы вы тот салют. Вся улица танцевала. Он снова сбился со счета времени, но Элизабет его слова тронули. Ей даже пришлось перевести взгляд с Брэннона на оранжевый с коричневым ковер. Важно было не то, что он сказал. Он сказал, что ее дед был странным, что бы это ни означало. Сказал, что они считали деда и его друга чокнутыми, хотя и с этим не все ясно, что он утешал умиравшего солдата. Ей не хотелось давить на бреннана добиваться подробностей. Даже если бы в голове у него посветлело настолько, что он смог бы их вспомнить, это мало что изменило бы. Важны были не слова Брэннона, А сам факт, какая-то часть его раздробленного сознания помнила деда. И, услышав тонкий голос, исходивший из изувеченного тела старика, она словно прикоснулась к цепочке сохраненных им впечатлений. Она сидела, ощущая огромную нежность к нему, держа его руку, А он опять начал пересказывать то немногое, что еще мог припомнить. Просидев так минут десять, Элизабет поднялась. Она поцеловала Бреннана в щеку и торопливо пошла через гулкую, как пещера, комнату. Уже от двери пообещала навестить его снова. Однако заставить себя оглянуться на тельце в кресле, которое оно занимало шестьдесят лет, не смогла. Покинув высокие стены викторианского здания, Элизабет побежала к морю. Постояла на прибрежной дороге под дождем, глотая соленый воздух, сжимая кулаки, так что ногти впивались в ладони. Ей удалось восстановить очень важную связь. Все-таки она не зря приехала сюда. Но вот что было выше ее сил и сейчас заставляло ее выкрикивать скверные слова и едва ли не заламывать руки, так это невозможность вернуть бедному Бреннану его жизнь и отменить его злосчастное прошлое.